Воскресенье, 8 июля. Как Эмиль в волю повеселился на Хульцфредской равнине. Альфред, тот самый, что служил в Катхульте, очень любил детей, особенно Эмиля. Эмиль без конца проказничал и был настоящий сорванец, но Альфред не обращал на это внимания. Он все равно любил Эмиля и даже вырезал ему из дерева прекрасное деревянное ружье. С виду оно было как настоящее, хотя ясное дело не стреляло. Но Эмиль орал пив пав и все равно стрелял так, что катхультовские воробьи от страха подолгу не показывались на дворе хутора. Эмиль обожал свое ружье и не желал расставаться с ним даже ночью. «Хочу ружейку!» — вопил он на чистейшем смолонском наречии и совсем не радовался, когда мама, ослышавшись, приносила его кипченку. «Не хочу шапейку!» — орал Эмиль. «Хочу ружейку!» — и мама приносила ружье. «Да, Эмиль обожал свое ружье!» а еще больше Альфреда, который смастерил ему ружье. И неудивительно, что Эмиль расплакался, когда Альфреду пришлось ехать на Хульцфридскую равнину отбывать воинскую службу. Ты верно не знаешь, что значит отбывать воинскую службу? Видишь ли, так в прежние времена назывались военные сборы, на которых учили солдатскому делу. Все работники из Лённеберги, да и из других селений должны были отбывать военную службу и учиться воевать. Подумать только – «И надо же такому случиться, как раз когда приспело время сено возить», — сказал папа Эмиля. Ему вовсе не улыбалось потерять Альфреда в разгар сенокоса, в самую горячую пору. Но ведь работниками из Леннеберги командовал не папа Эмиля, а король со своими генералами. Они-то и решали, когда этим парням ехать в Хульцфред учиться быть солдатами. Правда, Альфред должен был снова вернуться домой, когда его хорошенько обучат солдатскому ремеслу. А на это много времени не потребуется» так что Эмилю незачем было реветь. Но он все равно ревел, а заодно с ним ревела Илина, потому что не только Эмиль любил Альфреда. Альфред не плакал. Он сказал, что в Хульцфреде можно в волю повеселиться. А когда повозка с Альфредом покатилась со двора, и опечаленные домочадцы замахали ему на прощание, Альфред ухмыльнулся и запел, чтобы никто больше не горевал. Вот какой куплет он спел. «В городе Экша на Ренской долине шведскую польку пляшут шутя». Из хуторов на Хульцфредской равнине девицы в танцах кружат до утра. «Халли дайен, халли дали да, балли дайен, балли ли да». Больше из песенки Альфреда они ничего не расслышали, потому что вовсю заголосила Лина, а вскоре повозка с Альфредом скрылась за поворотом. Мама Эмиля пыталась утешить Лину. «Не горюй, Лина», — уговаривала она. «Успокойся хотя бы до 8 июля. Тогда в Хульцфреде будет праздник, и мы съездим туда и навестим Альфреда». «Я тоже поеду в Хульцфред. Я тоже хочу в волю повеселиться и навестить Альфреда», заявил Эмиль. «И я», – сказала маленькая Ида. Но мама покачала головой. «На этих праздниках ничего веселого для детей нет. Вы только потеряетесь в такой давке». «Потеряться в давке тоже весело», – убежденно сказал Эмиль. Но это ему все равно не помогло. Утром 8 июля папа, мама и Лина поехали на праздник в Хульцфред, оставив Эмиля и маленькую Иду дома с кресой Майей, которые велели присмотреть за детьми. Крёса Майя была маленькая тщедушная старушка. Иногда она приходила в Катхульт помочь по хозяйству. Маленькая Ида была доброй и послушной девочкой. Она тотчас забралась к крёсе Майя на колени и потребовала страшных-пристрашных сказок о привидениях. Сказки отвлекли и развеселили Иду. Другое дело Эмиль. Он просто кипел от злости. С ружьем в руках он сбежал на пригорок, конюшней приговаривая «Дудки!» «Так я их послушаюсь. Я тоже поеду в Хульцфред и в волю повеселюсь. Чем я хуже других?» «Решено. Поняла Юлан?» Последние слова были обращены к старой кобыле, которая послась на лужайке за конюшней. Был в Катхульте и молодой жеребец, его звали Маркус. Но в эту минуту Маркус бежал по дороге в Хульцфред, увозя маму, папу и Лину. «Да, некоторым так можно уезжать из дома и веселиться». «Ничего, кое-кто поскачет за ними следом». «Да так быстро, что только ветер в ушах засвистит!» — сердито пробурчал Эмиль. «Едем, Юлан!» «Сказано, сделано!» Эмиль накинул на кобылу узду и повел ее служайке «Не бойся!» — сказал он лошади. «Альфред обрадуется, когда я приеду. А ты наверняка найдешь себе под пару какую-нибудь подружку, старую добрую кобылку. Будете вместе ржать, раз уж ты не сможешь, как я, в волю повеселиться!» Он подвел Юлан к калитке. «Ему ведь нужно было на что-нибудь влезть, чтобы вскарабкаться ей на спину!» Ух хитер был этот мальчишка. «Гопля!» — сказал Эмиль. «Халлидайен, халлидаллида!» «Да, да, попрощаться с кресой Майи?» «Ладно, попрощаемся, когда вернемся назад». Юлан затрусила вниз с холма. На спине у нее гордо восседал Эмиль, держа ружье наперевес. Ружье он, конечно, прихватил с собой в Фред. Раз Альфред солдат, Эмиль тоже надумал пойти в солдаты. У Альфреда винтовка, у Эмиля ружье. «Это все едино, теперь они оба солдаты». Иначе и быть не может, решил Эмиль. Юлан была совсем старой. Она не спеша трусила по холмам, а чтобы лошадь не утратила интереса к путешествию, Эмиль напевал ей песенку на чистейшем смолонском наречии. «Кобылка чуть трусит рысцой, совсем плоха, совсем стара. Ну не беда, ну не беда. Пусть только довезет меня, дорога ровная легла». И хотя Юлан на ходу дремала, едва переставляя копыта и спотыкаясь на каждом шагу, все-таки в конце концов они прибыли в Хульсфред. «Эй!» – закричал Эмиль. «Теперь мы в волю повеселимся». Но он тут же замолчал, широко раскрыв глаза от удивления. Он слыхал, конечно, что людей на свете тьма тьмущая, но не знал, что все они соберутся именно здесь, в Хульсфреде. Никогда не доводилось ему видеть столько народу. Тысячи людей окружили огромную равнину со всех сторон, а посередине на площадке шли военные учения». Солдаты вскидывали ружье на плечо, равнялись направо и налево и вообще делали все то, что обычно делают солдаты. Какой-то толстый старикашка разъезжал верхом на коне. Он фыркал, кричал на солдат и приказывал им, а они слушались его, не возражая, и делали все, что он велел. Эмиля это удивило. «Кто же тут командует? Разве не Альфред?» – спросил он стоявших поблизости крестьянских мальчишек. Но они только смотрели во все глаза на солдат и ничего не ответили. Сначала Эмиля тоже забавляло, как солдаты вскидывают ружья. Но вскоре ему это надоело, и он захотел разыскать Альфреда. Ради чего же он приехал сюда? Но все солдаты были в одинаковых синих мундирах и похожи друг на друга. Найти здесь Альфреда было делом нелегким. «Ну и что ж, пусть Альфред сам меня увидит», — сказал Эмиль своей лошади. «Он засмеется, подбежит ко мне». И пусть тогда этот злющий старикашка сам скидывает ружье на плечо, сколько ему вздумается. Чтобы Альфред поскорее заметил его, Эмиль выехал вперед из толпы и, остановившись перед строем солдат, завопил, что есть мочи. «Альфред, где ты? Выходи, давай повеселимся хорошенько. Разве ты не видишь, что я здесь?» Конечно, Альфред увидел Эмиля. Эмиля в его кипчонке и с ружьем. Эмиля верхом на старой кобыле. Но Альфред стоял в строю вместе с другими солдатами и не смел подойти к Эмилю, опасаясь толстого злого старикашки, который фыркал, орал и командовал без конца. Вместо Альфреда к Эмилю подъехал сам толстый злой старикашка и очень добрым голосом спросил, «Что случилось, мальчик? Ты потерялся? Где твоя мама с папой?» Таких дурацких вопросов Эмиль давным-давно не слыхал. «Это я-то потерялся?» – спросил Эмиль. «Я-то здесь!» А если кто и потерялся, так это мама с папой. Эмиль был совершенно прав. Его мама сказала, что на Хульцферской равнине маленькие дети могут потеряться. Но теперь она сама вместе с папой и Линой попала в страшную давку, и все они чувствовали себя потерянными, потому что никто из них не мог даже пошевелиться. Правда, они видели Эмиля. Да, они видели, как он появился в своей шапейке, со своей ружейкой, верхом на старой кобыле, и папа Эмиля сумрачно сказал... «Ну, чует мое сердце. Придется Эмилю стругать еще одного старичка». «Похоже на то», — подтвердила мама. «Но как бы нам добраться до Эмиля?» «В этом-то все и дело. Если тебе доводилось бывать на празднике подобном Хульцфредскому, ты поймешь, что там творилось». Как только солдаты кончили маршировать и ушли, огромная толпа, окружавшая равнину, хлынула туда со всех сторон. Началась страшная давка, и о том, чтобы найти Эмиля, нечего было и думать». «Самому бы не потеряться». Эмиля искали не только мама с папой, но и Альфред, который получил увольнительную. Он хотел повеселиться вместе с Эмилем. В страшной толчье на Хульсфредской равнине было, однако, совсем непросто кого-нибудь найти. Почти все, кто там был, кого-то искали. Альфред искал Эмиля, Эмиль – Альфреда, мама Эмиля – сына, Лина – Альфреда, а папа Эмиля искал маму. Вот она-то потерялась по-настоящему – И папе пришлось искать ее битых два часа, пока он, наконец, не увидел ее совершенно отчаявшуюся, зажатую в толпе толстых горожан из Виммербю. Но Эмиль не нашел никого, и никто не нашел Эмиля. Тогда он понял, что пора хорошенько повеселиться одному, иначе он все упустит. Но прежде чем начать развлекаться, ему надо было пристроить юлан к какой-нибудь подружке, старой доброй кобылке, чтобы они ржали за компанию, ведь он почти обещал ей это. Никакой старой кобылки для Юлан Эмиль не нашел, но зато он нашел Маркуса, а это было куда лучше. На опушке леса, крепко привязанной к дереву, Маркус сживал сено, а рядом стояла их собственная старая повозка из Катхульта, которую Эмиль тотчас признал. Встретив Маркуса, Юлан заметно обрадовалась. Эмиль привязал ее к тому же дереву и бросил ей охапку сена из повозки. Сено в эту пору всегда возили с собой, и Юлан тоже принялась жевать. Тут и Эмиль почувствовал, что от голода у него сосет под ложечкой. «Но сена мне, однако, не хочется», — сказал он. «Да и зачем ему сена? Ведь вокруг столько палаток, где продают сколько угодно бутербродов с колбасой, булочек и пряников. Конечно, тем, у кого в кармане водятся денежки. И было на ярмарке полным-полно всяких развлечений для тех, кто хотел в волю повеселиться. Цирк и танцевальная площадка, увеселительные аттракционы, ресторанчики, карусель и другие развлечения». Подумать только. Там был и шпагоглотатель, который умел глотать шпаги, и огнеглотатель, который умел глотать огонь, и одна очень внушительного вида дама с окладистой бородой, которая ничего не умела глотать, кроме разве кофе с булочками, и то не чаще одного раза в час. От этого, конечно, не разбогатеешь, но ей повезло. У нее была борода. Она показывала свою бороду за деньги и неплохо на этом зарабатывала. На Хульцфредской равнине за все надо было платить – а денег у Эмиля не было. Зато, как вы уже знаете, он был хитрый мальчишка, и ему хотелось увидеть как можно больше. Он начал с цирка, потому что это оказалось проще всего. Надо было только взобраться на ящик по другую сторону балагана и заглянуть в дырочку в парусине. Эмиль так смеялся над потешавшим всех клоуном, что в конце концов с грохотом свалился с ящика и ударился головой о камень. Тогда он махнул рукой на цирк, к тому же он сильно проголодался – Какое уж тут веселье натощак, сказал Эмиль, а без денег еду не получишь. Надо что-то придумать. Он видел, что здесь, на хульцфродской равнине, много разных способов заработать деньги, так что и ему какой-нибудь мог пригодиться. Огонь и шпаги он глотать не умел, бороды у него не было. Что же ему оставалось делать? Эмиль стоял в нерешительности и размышлял. Вдруг он увидел, что посреди толпы сидит на ящике бедный слепой старик и распевает песни. Песни были грустные и жалостные, но за них ему подавали деньги. На земле рядом с нищим лежала шапка, и добрые люди все время бросали в нее мелкие монетки. «Так и я могу», — подумал Эмиль. «Здорово мне повезло. Шапейка как раз при мне». Положив кепку на землю, он встал в позу и принялся горланить песню. Кобылка чуть трусит рысцой для всех, кому не лень было его слушать. Вокруг сразу же столпился народ. «Какой славный мальчуган!» — говорили люди. «Наверное, он очень бедный, распоет здесь за деньги». В те времена было много бедных детей, которым нечего было есть. И вот одна добрая женщина подошла к Эмилю и спросила. «Скажи, дружок, тебя чем-нибудь кормили сегодня?» «Да ничем, кроме сена!» — ответил Эмиль. Тут все стали его жалеть. А у доброго крестьянина-коротышки из селения Вена даже слезы выступили на глазах. Он плакал от жалости к этому несчастному ребенку, бедному сироте с такой красивой кудрявой головкой. В кепку Эмиля полетели монетки в 2, 5 и 10 эры. И добрый крестьянин-коротышка из селения Вена выудил из кармана штанов монетку в 2 эры, но тут же пожалел об этом и сунул ее обратно в карман, шепнув Эмилю, «Если подойдешь к моей повозке, я накормлю тебя сеном в волю». Но теперь у Эмиля было полным-полно денег. Он подошел к палатке и накупил целую гору бутербродов, булочек, пряников и много-много сока. Проглотив мигом всю эту еду, он за четыре крона и двадцать эры сорок раза прокатился на карусели. Никогда раньше Эмилю не приходилось кататься на карусели, он и не знал, что на свете бывают такие веселые развлечения. «Ну уж теперь-то я веселюсь от души», — думал он, крутясь на карусели так быстро, что его кудрявые волосы развивались по сторонам. «Много интересного было в моей жизни, но такого никогда». Потом он в волю насмотрелся на шпагоглотателя, на глотателя и на бородатую даму. После всех этих удовольствий у него осталось всего-навсего два эры. «Спеть, что ли, еще и снова набрать денег?» – подумал Эмиль. «Здесь все такие добрые». Но тут он почувствовал, что устал. Петь ему больше не хотелось и не до заработка было. Последнюю монетку в два эры он отдал слепому старику. Потом он еще немного послонялся в толпе, пытаясь найти Альфреда, но безуспешно. Эмиль был неправ, думая, что все люди добрые. Попадались и злые. Кое-кто из них приехал в тот день на Хульцфредскую равнину. В те времена в округе бесчинствовал дерзкий вор по прозвищу Воробей. Его боялся весь Смоланд. А об отчаянных выходках Воробья немало писали в газетах и в Смоландском вестнике, и в Хульцфредской почте. На всех праздниках и ярмарках Везде, где бывали люди и водились деньги, откуда ни возьмись, появлялся воробей и тащил все, что попадалось под руку. Чтобы никто не мог его узнать, он всякий раз нацеплял на себя новую бороду и усы. В тот самый день он приехал на Хульцфредскую равнину с черными усами и в надвинутой на глаза черной широкополой шляпе. И так и шнырял повсюду в поисках добычи. Но никто не знал, что на равнине рыщет воробей, иначе бы все перепугались до смерти». Будь воробей поумнее, он не явился бы на Хульсфредскую равнину в тот самый день, когда туда прискакал со своим ружьем Эмиль из берги. Угадай, что же там произошло?» Эмиль не спеша бродил в поисках Альфреда и случайно вновь оказался у балагана бородатой дамы. Занавеска, прикрывавшая дверной проем, была приподнята, и он увидел, что она считает деньги, проверяет, сколько заработала в этот праздничный день на Хульсфредской равнине. Выручка была, как видно, немалая, потому что она довольно ухмыльнулась и погладила свою бороду. Вдруг она увидела Эмиля. «Заходи, малыш!» — крикнула она. «Можешь смотреть на мою бороду совсем бесплатно. Ты такой славный!» Эмиль уже видел эту бороду, но ему неудобно было сказать «нет», раз его так любезно пригласили. И к тому же совсем бесплатно. Он вошел в балаган со своей шапейкой и своей ружейкой и уставился на бородатую даму. Он насмотрелся на ее бороду не меньше, чем на двадцать пять эры. «Откуда у вас такая красивая борода?» — вежливо спросил он. Но бородатая дама не успела ему ответить. В ту же минуту чей-то нагоняющий ужас голос прошептал, «Выкладывай деньги, а не то бороду оторву». Это был воробей, который незаметно прокрался в балаган. Бородатая дама побледнела. «Бедняжка, она немедленно отдала бы все деньги воробью, не будь с ней Эмиля!» Он шепнул, Возьми скорее мою ружейку. И бородатая дама схватила его ружье, которое Эмиль так предусмотрительно ткнул ей в руки. В полутьме балагана бородатая дама подумала, что ружье настоящее, и из него можно стрелять. Но самое интересное, так думал и воробей. Руки вверх, стрелять буду, завопила бородатая дама. Воробей побледнел и поднял руки. Он весь дрожал от страха, пока бородатая дама зычным голосом гремевшим над всей Хульсфредской равниной, звала на помощь полицейских. Явились полицейские, и с тех пор никто и никогда больше не видел воробья ни в Хульсфреде, ни в каком-либо другом месте. И тогда настал конец воровству в Смоланде. Право слово, я не вру, вот как бывает на свете. Бородатую даму очень хвалили и в Смоланском вестнике, и в Хульсфредской почте за то, что она поймала воробья. Но никто ни словом не обмолвился об Эмиле и о его ружейке. Так что, по-моему, настало время рассказать правду о том, как все было на самом деле. «Повезло, что я захватил в Хульцфред и шапейку, и ружейку», — сказал Эмиль, когда полицейские увели воробья в кутузку. «Да-да, ты замечательный мальчуган», — сказала бородатая дама. «Можешь смотреть на мою бороду сколько хочешь совсем бесплатно». Но Эмиль устал. Ему не хотелось смотреть ни на какую бороду. Ему даже не хотелось в волю повеселиться, и вообще ничего не хотелось. Только бы поспать потому что над хульцфродской равниной уже спустился вечер. Подумать только, прошел целый долгий день, а Эмиль так и не нашел Альфреда. Папа и мама Эмиля, да и Лина тоже устали. Они без конца искали Эмиля. Лина же, не переставая, искала Альфреда, и больше искать у них не было сил. «Ой, мои ноги!» – простонала мама Эмиля, а папа угрюмо покачал головой. «Веселенький праздник, нечего сказать», – проворчал он. «Поехали домой, в катхульд Больше нам здесь делать нечего». И они потащились к лесной опушке, чтобы запрячь коня и тронуться в путь. И тут они увидели, что к дереву рядом с Маркусом привязана и Юлан, и что они вместе жуют сено. Мама зарыдала. «Где мой маленький Эмиль?» – причитала она. Лина, дернув головой, в сердцах сказала. «Вечно он со своими проделками, этот мальчишка. Вот уж настоящий сорви голова». И тут вдруг папа, мама и Лина услыхали, что кто-то несется к ним вовсю прыть. «Это был в конец запыхавшийся Альфред. Где Эмиль?» – спросил он. «Я искал его целый день». «А мне-то что до него?» – зло сказала Лина и уселась в повозку, чтобы ехать домой. Подумать только. Она тут же наткнулась на Эмиля. В повозке оставалось еще немного сена, и на этом-то и спал Эмиль. Понятно, он проснулся, когда Лина взгромоздилась на него» и сразу же разглядел того, кто прибежал сюда запыхавшись и стоял рядом с ним. Эмиль обхватил шею Альфреда, одетого в синий солдатский мундир. «Это ты, Альфред?» – спросил он. И тут же снова заснул. Потом хуторяне поехали домой в Катхульт. Маркус тянул повозку, а привязанная к повозке Юлан трусила сзади. Время от времени Эмиль просыпался и видел темный лес и светлое летнее небо. Он чувствовал свежесть ночи, вдыхал запах сена и лошадей, слышал, как стучат их копыта и поскрипывают колеса по Но все-таки большую часть пути он спал, и ему снилось, что Альфред скоро вернется домой в Катхульт к нему Эмилю. Альфред непременно должен вернуться. Это было 8 июля, когда Эмиль повеселился от души на празднике в Хульцфреде. «Угадай, кто еще искал Эмиля в тот день?» «Спроси Кресу Майю». «Нет, лучше не надо, а то она очень расстроится» и на руках у нее выступят красные пятнышки, которые очень чешутся и потом долго-долго не сходят. Теперь ты слышал, что натворил Эмиль и 7 марта, и 22 мая, и 10 июня, и 8 июля. Но в календаре найдется еще сколько угодно свободных дней для того, кто хочет проказничать. А Эмиль хотел. Он проказничал почти каждый день, весь год напролет. И в особенности 19 августа, 11 октября и 3 ноября. Ха-ха-ха! Я просто умираю от смеха, как вспомню, что он натворил 3 ноября. Но я обещала маме Эмиля никому никогда про это не рассказывать. Хотя именно в тот день лённебержцы пустили по всей округе подписной лист. Жалея своих соседей Свенсонов из Катхульта, тех самых, у которых не ребенок, а настоящий голова, они сложились по 50 эры каждый, завязали собранные деньги в узелок и пришли к маме Эмиля. «Хватит этих денег, чтобы отправить Эмиля в Америку?» – спросили они. «Нечего сказать, здорово придумали. Отправить Эмиля в Америку? Еще неизвестно, кто тогда достался бы им в председателе муниципалитета. Ну, когда настал бы срок». К счастью, мама Эмиля не согласилась на это дурацкое предложение. В сердцах она швырнула узелок с такой силой, что деньги разлетелись по всей Леннеберге. «Эмиль – чудесный малыш», – сказала мама, – «и мы любим его таким, какой он есть». Хотя мама и защищала всегда своего Эмиля, сама она немного беспокоилась за него. Мама всегда беспокоится, когда люди приходят жаловаться на их детей. И вот как-то вечером, когда Эмиль лежал в кровати со своей шапейкой и своей ружейкой, она подошла и села рядом. «Эмиль», — сказала она, — «ты скоро подрастешь и пойдешь в школу. Как же ты будешь вести себя в школе, раз ты такой сорванец и проказом твоим нет конца?» Эмиль лежал в постели, ну просто ангелочек. «Светлый, кудрявый, голубоглазый!» Халида Халидалида, Запел он так, как и слушать не желал такую болтовню. «Эмиль, — строго повторила мама, — «Как ты будешь вести себя в школе?» «Хорошо, — пообещал Эмиль. Может, я перестану проказничать, когда пойду в школу?» Мама Эмиля вздохнула. «Ну что же, будем надеяться, — сказала она и пошла к двери». Тогда Эмиль, приподняв голову и улыбнувшись, лукаво добавил «Но я не ручаюсь!»